Глава двенадцатая Мистеру Карлу Валеру Маршал Авеню 1121 Айсола Дорогой мистер Валер, если вы решите, что это письмо шутка, вы погибнете. Вот факты. Изучите их внимательно. Это может спасти вам жизнь. Первое. Смотритель парка в Каупер не внял нашему предупреждению и погиб. Второе. Заместитель мэра Скэнлон тоже не внял нашему предупреждению и тоже погиб. Третье. Теперь настал черед мэра GMV. Он погибнет в пятницу вечером. Вы хотите знать, какое отношение все это имеет к вам? Первое. Это письмо предупреждение Первое и последнее других не будет. Второе. Снимите с вашего счета 5000 долларов мелкими немеченными купюрами. Третье. Ждите звонка на следующей неделе. Тот, кто позвонит, сообщит вам, как и когда и кому вы передадите деньги. Четвертое. Если вы не выполните наших требований, будете убиты без предупреждения. Не питайте напрасных надежд. Полиция не смогла спасти ни Каупера, ни Скэнлона хотя знала о готовящихся покушениях. Не спасут они и GMV. Если вы не заплатите пять тысяч, ваши шансы уцелеть равны нулю. Готовьте деньги. Очень скоро мы дадим о себе знать. В четверг такие письма получили сто человек. В то утро у Глухова было отличное настроение. Он рассказывал по квартире и насвистывал в тысячный раз обдумывая детали плана и предвкушая панику, которая поднимется среди богачей в субботу утром. «Сегодня к пяти часам», — размышлял он, — «почти все письма будут доставлены адресатом. Кто-то, возможно, мельком пробежит текст, и скомка в листок отправит его в корзину для мусора. Кто-то, менее уравновешенный, позвонит в полицию или явится туда лично, требуя чтобы его оградили о дерзких посягательств. План хорош, что и говорить. Мэр тоже узнает, что на него готовится покушение. А завтра вечером мэр будет убит. Глухой начал готовить план этой операции полгода назад. За это время он узнал кое-что любопытное. Во-первых, он выяснил, что всякий, кто желает знать точное расположение подземных трасс городского водопровода, может обратиться в муниципальный отдел водоснабжения и ознакомиться с нужной документацией. Карты и схемы подземных трасс канализации тоже находились в открытом доступе в отделе коммунального хозяйства. Глухова, однако, не интересовали ни водопровод, ни канализации. Его интересовало электричество. На схемах электроснабжения города стоял гриф «Только для служебного пользования». Их хранили в архиве электрической компании «Метрополитен». Доступ к ним имели в основном чертежники. Одним из них был Ахмат. Сначала он передал Глухому схему всех подстанций в районе Нижней Айсолы. Глухого особенно заинтересовал участок под названием «Камерон Флетс». Именно там, на углу Саут-Меридиен и Вандерхофа, располагалась резиденция мэра. Подстанция, обслуживающая этот район, была помечена крестиком в кружке и обозначена «Саут-Мэридиан-3». К ней шел кабель высокого напряжения от основной станции. Для того, чтобы в пятницу вечером дом мэра оказался без света, этот кабель нужно было повредить. Потом Ахмат принес подробную схему с расположением кабеля, питающего подстанцией. Разыскав подстанцию Саут-Меридион-3, глухой выяснил, что к ней идет кабель 65СА-3. И тут пригодилась третья схема. Длинная-предлинная бумажная лента — схема маршрута подземного кабеля 65СА-3, к которому можно было подобраться через пронумерованные колодцы. Таких колодцев было одиннадцать. Глухой выбрал тот, что находился в полумиле от особняка мэра, и записал его номер М3860. Последняя карта, самая важная, содержала точные координаты и схему устройства колодца М3860 на Факсон Драйв. Кабель проходил на глубине двух метров, колодец закрывала тяжелая крышка. Завтра вечером Ахмат, Бак и Глухой приподнимут крышку, и бомба Бака выведет кабель из строя. А потом... А потом наступит самое восхитительное. При этой мысли Глухой не смог сдержать улыбки. Он отчетливо представлял себе особняк мэра вечером следующего дня. Кругом патрульные и сыщики, которым поручено охранять драгоценную жизнь, GMV. Глухой видел себя за рулем черного седана. Автомобиль подъезжает к тротуару и останавливается напротив погруженного во мрак дома. Фонарик полицейского освещает золотистую надпись «Электрическая компания Метрополитен». Ахмат уже приладил буквы на обе дверцы машины, причем каждая обошлась в 8 центов, всего 5 долларов 80 центов. Дверцы седана распахиваются и выходят трое. Двое в рабочих комбинезонах. 6 долларов 95 центов за пару. Третий в форме сержанта полиции. Слева на груди жетон и ленточка за отличную службу. Форма взята на прокат в театральной мастерской. 10 долларов в день плюс залог 75 долларов. На рукаве желтый шеврон отдела по чрезвычайным ситуациям. «Шеврон обошелся в один доллар двадцать пять центов. Куплен в магазине для муниципальных служащих напротив главного управления полиции». «Кто такие?» – спрашивает полицейский. Фонарик скользит по лицам. Бак в форме сержанта делает шаг вперед. «Все в порядке», – говорит он. «Я сержант Пирс из отдела по чрезвычайным ситуациям. А это ребята из электрической компании». Они ищут повреждения кабеля. — Ясно, сержант, — говорит полицейский. — У вас тут все в порядке, — интересует Бак. — Пока да. — Проверьте их инструменты, — говорит Бак, — во избежание недоразумений. — Правильно, — говорит полицейский и снова начинает водить фонариком. Ахмат открывает ящик с инструментами. Там контрольная лампочка, складная линейка, коловорот, четыре отвертки, гаечный ключ, две ножовки, молоток и кусачки, плоскогубцы и изоляционная лента. «Порядок!» — говорит полицейский и поворачивается к Глухому. «А у вас что?» Тестер отвечает Глухой. «Откройте!» «Пожалуйста!» Глухой открывает крышку небольшого чемоданчика. Фонарик освещает диск, выключатели. «Порядок!» — кивает патрульный. а «Можете закрывать». Глухой закрывает крышку и щелкает замочками. «Я проведу их в дом», — говорит Бак. «Конечно, сержант», — отвечает полицейский. Троица направляется по аллее к резиденции мэра. У парадного входа их останавливают детективы. Сержант Пирс из-за дела под чрезвычайным ситуациям представляет собак. Ребята из электрической компании ищут повреждения. «Понятно», — кивает один из детективов. «Я пройду с ними», — говорит Бак. «Но больше ни за что не отвечаю». «В каком смысле?» — не понимает детектив. «А в том, что если мэр споткнется и сломает себе ногу, пока эти парни работают в доме, «Я не намерен получать выволочку от капитана». «Мы не допустим вас к мэру и на пушечный выстрел», — смеется детектив. «Ну и хорошо. С чего, ребята, будете начинать?» — спрашивает Бак. «С подвала». Они входят в дом. Включено аварийное освещение, но дом погружен в полумрак. Вокруг неясные очертания людей». Троица начинает с подвала, проверяет электропроводку. Они проходят комнату за комнатой. Мэра нигде не видно. Когда они оказываются в просторной спальне, Глухой ставит свой чемоданчик под большую двуспальную кровать, якобы для проверки очередной розетки. Из спальни он выходит с пустыми руками. Тестер остался под кроватью. Хотя на приборе есть шкала, ручки, надписи, Он фальшивка. Вся начинка удалена, а вместо нее вложена бомба, которая должна взорваться в два часа ночи. В два часа ночи мэр будет убит. А в субботу утром неверующие уверуют. Они откроют газеты и поймут, что письма, полученные ими накануне, не розыгрыш. Предсказать с такой точностью убийство может лишь тот, сам его спланировал и осуществил. Тогда они достанут письма оттуда, куда их так небрежно бросили, и еще раз перечитают и поймут, насколько реальна опасность. Когда перед тобой возникает перспектива преждевременной смерти, 5000 долларов вряд ли покажутся грандиозной суммой. Ни один из тех, кто получил письма, не зарабатывал меньше двухсот тысяч в год. Глухой провел расследование. В первоначальном списке было 420 фамилий. Но он оставил лишь тех, кто, шутя, мог оставить в казино несколько тысяч, кто рискованно играл на бирже. Словом, тех, кто безболезненно мог расстаться с пятью тысячами, чтобы выкупить свою жизнь. «Они все раскошелятся», — думал Глухой. «Впрочем, не все. Конечно, не все, но очень многие». Возможно, еще кое-кого придется отправить на тот свет, кое-кого из этих хорожеревших котов, прежде чем остальные поверят окончательно. Они поверят и раскошелятся. После того, что случится завтра вечером, когда они поймут, что мы не валяем дурака, они заплатят столько, сколько им велено». Неожиданно глухой улыбнулся. «Сейчас, должно быть, в муниципалитете началась заварушка», — подумал он. «Выходные обещали быть интересными». «Ты как в воду глядел», — сказал лейтенант Бернс карели «Теперь он угрожает мэру». «У него ничего не получится», — мрачно изрек Хейс. «Твоими бы устами да пить», — вздохнул Бернс. «Если он укокошит мэра...» «Доллары посыпятся на него, как листья в ноябре. Сколько, по-твоему, он мог отправить таких писем?» «Давайте прикинем», — сказал Карелло. Сначала он выбрал смотрителя парков и потребовал пять тысяч. Затем заместителя мэра и запросил пятьдесят тысяч. Теперь он заявляет, что в пятницу вечером укокошит мэра. «По моим подсчетам, он должен увеличить сумму в десять раз». «А это значит полмиллиона. Если разделить, перестань», — сказал Бернс. «Это всего лишь арифметика. Какое отношение имеет арифметика к покушению на мэра?» «Не знаю», — пожал плечами Карелла. «Просто мне кажется, что если мы поймем его логику, то сможем нащупать в ней изъян». Бернс уставился на него в недоумении а — Я хочу сказать, что этому типу недостаточно мэра. — Недостаточно? Лично мне кажется, что мэр — это уже чересчур. — Глухой думает иначе. Он слишком высокого мнения о себе, — сказал Карелла и снова посмотрел на письмо. — А кто этот Карл Валер? — Владелец швейной фабрики, живет в Стюарт-Сити. Это семнадцатый участок. Он прибежал к ним сегодня утром. Капитан Банди решил, что нам стоит ознакомиться с посланием, раз уж мы имеем дело с такими записочками. «Все та же схема», — сказал Хейс. Он и раньше оповещал о покушении заранее. «Да, но сейчас кое-что отсутствует», — возразил Карелло. «Что именно?» «Личный мотив». «Наш участок он выбрал нам в отместку за то, что когда-то мы помешали ему ограбить банк. Но почему же на этот раз он решил оставить нас в покое? Если он ухлопает мэра, в дураках останутся те, кто отвечал за его безопасность, а мы вроде бы ни при чем. Это меня и смущает. Схема рушится». «А, по-моему, все нормально», — сказал Бернс. «Если он все-таки доберется до мэра...» «Страшно даже подумать, что начнется в городе. Он ведь написал, что предупреждений больше не будет». «И все-таки меня что-то смущает», — сказал карелла «Да брось ты», — отмахнулся Бернс. Он сообщил о своих планах открытым текстом. «Это не человек, а исчадие ада». Карелло и Хейс чуть не прыснули. «Полицейские редко называют преступников исчадиями ада» даже закоренелых насильников и убийц так склонны изъясняться адвокаты и политики да и сам Барнс никогда не пользовался такими выражениями но взглянув на своего шефа детективы мигом утратили веселость лейтенант выглядел прискверно он постарел и осунулся тяжело вздохнув он спросил как же остановить его ребята Такой вопрос может задать новичок-защитник, когда он уясняет себе, что ему предстоит играть против опытного форварда весом в добрый центнер. — Уповая на Всевышнего, — сказал Карелло.